Глава тридцатая. Пешка в чужой игре. Узнав, что гномом его не берут, Дан расстроился, хотя расстроился — это ещё мягко сказано. Однако, по крайней мере, он понимал причину. Кейлин в последние несколько дней вообще мало виделся с другом, что означало, Дан начал за кем-то ухлёстывать. Хотя шансов достать звезду с неба у него было всё-таки больше, чем добиться Лирей или Алией. Обе были явны ему нечета, но им, похоже, нравилось смотреть, как он из кожи лезет, чтобы им понравиться. Да и Кейлина это, признаться, тоже забавляло. А вот Вейрил и другие эльфы восприняли весть об отъезде Кейлина куда как хуже. «Мы поклялись, Дралейт, идти за тобой, куда бы ты ни повёл нас, хоть в бездну, хоть дальше». «Ты не имеешь права требовать, чтобы мы нарушили эту клятву». Обычно верил был спокойно рассудителен, они с Кейлином даже почти подружились. Однако теперь юноша отметил в его глазах искорки гнева. А по тону голоса стало ясно, что слова придётся выбирать тщательнее. «Я не прошу вас нарушать клятву. Вы покинули свой дом и прошли со мной до самого Белдуара». И еще раньше вы спасли мне жизнь. Я лишь хочу, чтобы вы мне доверяли». «Доверие нужно заслужить, Дролейд». Элиссара с момента прибытия в город Кейлин почти не видел. Тот проводил много времени в тренировках с далином Однако это вызвало у Кейлина неприятный осадок, хотя в словах Элиссара был резон. «Пусть Эйсон продолжит тренироваться с тобой, пока меня не будет рядом». Тоном, нетерпящим обсуждений, велел Гейлерон. дралейт ты ведь понимаешь, что если мы не сможем защитить тебя от угрозы, которая настигнет тебя у гномов, то покроем себя бесчестием?» «Аля, всегда такая ясноглазая, улыбчивая и с кипучим характером, сейчас держалась строго, не хуже Эйсона». А Кейлин ещё думал, будто они переживают за него. «Нет». Всё, что их беспокоит, как бы не запятнать свою честь. Обидно. Послушайте, я ухожу, хотите вы того или нет. Гномы вас не приглашали, а Терин меня учил, что... Это имя вызвало презрительные усмешки, но никто не произнёс ни слова. Что гномы крайне трепетно относятся к тому, кого пускать в свои владения, а кого нет. Вас там не ждут. Обещаю сделать всё возможное, чтобы не умереть, изберечь вашу честь». Перед тем, как развернуться и покинуть комнату, Кейлин увидел на некоторых лицах обиду. Однако обижались они только потому, что он их раскусил. Терин пытался объяснить Кейлину, что такое ветроход, но безуспешно. Он понял лишь, что эти туннели построены очень давно, и что с их помощью можно быстро перемещаться между гномиими царствами и Белдуаром. «Коннелл, а ты когда-нибудь путешествовал по ветроходу?» Растерянное лицо само по себе говорило обо всём, но паренёк был предельно вежлив. «Нет, милорд, я много раз его видел, но никогда не пользовался». «Мало кто отправляется к гномам, милорд, а сами гномы сюда никогда не поднимаются. Говорят, они помогли нашим предкам построить город, но я их никогда не видел». Кейлин всё никак не мог отучить паренька величать его милордом. Он пытался. Ни в какую. Большинство окружающих не обращали внимания, Кейлин же чувствовал себя неловко, а Дан только посмеивался. «Да, милорд. Сию минуту, милорд. Не желает ли ваша милость чаю?» «Вот мы и пришли, милорд. Туннели ветрохода». «Спасибо, Коннелл!» — Кейлин не договорил. Перед ним открывался огромный внутренний двор, казалось, выдолбленный внутри горы, от которой остался только верхний свод, уходящий ввысь футов на двести. Из двора в разные части билдуара вели шесть проходов, обрамлённых зданиями. Через один из таких Кейлины попал сюда. На противоположной стороне в скале было вырезано пять огромных идеальных кругов, футов сорок в поперечнике. Перед каждым располагалась каменная площадка с лестницей. Даже издали было видно, что круглые входы соединены с туннелями, уходящими вглубь горы. Остальные уже ждали кейлена на площадке перед первым туннелем. Там же были Террин с Айвоном, а ещё горстка солдат королевской стражи в сверкающих латах и тяжёлых малиновых плащах. «Пойдём, Валерис, нас ждут». Дракон в перевалку шагал рядом. Вдруг он вскинул голову и наклонил её набок. Он будто слышал что-то, чего не мог услышать кейлен Напрягшись, юноша тоже различил негромкий свист, вроде как из ракушки, которую он нашёл на побережье в Мельногорске. При воспоминании о доме стало немного спокойнее. Кейлин поднялся на площадку. Возле неё стояла некая массивная конструкция из трёх сцепленных золотых колец. Наружное кольцо было прижато к стене туннеля, в его внешний обод были вделаны огромные шары. Внутри колец располагалась круглая платформа с металлическими стенками, сооружённая из того же золотистого металла. В центре находилось открытое пространство, а вокруг — прикреплённые к полу скамьи. Кейлин мог бы годами таращиться на это устройство, но так бы и не понял, как оно работает. Ничего даже отдалённо похожего он в жизни не встречал. «Грандиозно, да?» Артур ступал так величаво и уверенно, будто парил над камнем. «Гнома называют этот механизм ветробежцем. Они вообще способны на всевозможные механические чудеса. Однако ты подобного не встретишь больше нигде в известном мире. Мне не терпится увидеть, как тебе понравится поездка». Живот у Кейлина напрягся от волнения. При мысли о том, что они поедут на этой штуке, его колени слегка подкосились. Артур, видимо, заметил в нём какую-то перемену. — Не бойся, всё будет хорошо. Очень скоро мы отправимся. Пойдём, представлю тебя штурману. Он, смеясь, похлопал кейлена по спине, подталкивая вперёд к остальным. — кейлен Брайер, позволь представить тебе Фальмина Тейна штурмана гребня волны и члена гильдии ветробежцев. Фальмин был жилистым с чёрными прилизанными волосами. На нём была простая хлопковая рубашка с закатанными до локтей рукавами и плотные брюки, заправленные в грубые кожаные сапоги. На лбу странного вида очки в медной оправе, обитой мягкой кожей, и тёмными, почти чёрными линзами, которые переливались разными цветами, когда на них попадал свет. Держались очки на кожаном ремешке с пряжкой. Очень странные. «Очень приятно, мастер Брайер», — сказал Фальмин, пожимая Кейлену руку. «Ну, а ты...» — штурман посмотрел на Валериса. Тот ощерился, демонстрируя зубы. «Ты будешь первым драконом, который когда-либо ездил на ветробежце. Главное, руку мне не откуси. Хорошо, что ты маленький. Конструкторы на драконов-пассажиров не рассчитывали». От Штурмана исходило некое профессиональное высокомерие, которым нельзя было не восхищаться. А теперь, прошу меня извинить, мне нужно проверить нашу красотку. Не дожидаясь ответа, Фальмин пересёк верёвочный мостик, соединяющий посадочную площадку с платформой гребня волны. Ну что, готов? спросил Терин. Кейлин молча кивнул. Хорошо. Я так понимаю, Дан не возражал, что остаётся один. Судя по лукавой улыбке, Терин уже знал ответ. Нет, он всё понял. А вот Эльфы Келин вздохнул. С ними вышло как-то напряжённо. Терин никогда не говорил об Эльфа Харавелла с презрением. Напротив, в его голосе звучало сочувствие. Они поклялись защищать тебя, Келин. «Знаю, мы мало говорили об эльфийской культуре, но честь, честь для эльфа — всё. Только по ней о тебе могут судить другие. Это основа доверия. Как доверять кому-то, у кого нет чести?» «Я понимаю. Лишь об этом они и говорили». кейлен не мог скрыть негодование. «Но какой смысл давать клятву следовать за мной, если они меня даже не слушают?» В глазах Террина как будто мелькнуло разочарование. Эльф вздохнул и положил руку юноши на плечо. «Кейлен, они поклялись защищать тебя, а не подчиняться тебе. Более того, они приняли эту присягу добровольно. Решили оставить дом и всех, кто там есть, чтобы последовать за тобой. Они показали свою честь. Теперь ты должен показать им свою». Кейлин ещё никогда не чувствовал себя таким дураком. Он принялся искать на полу, за что можно было зацепиться взглядом. «Не расстраивайся», — сказал Террин. «В тот день, когда тебе покажется, что тебе нечему больше учиться, обязательно случится нечто и перевернёт все твои представления. Ну, не буду задерживать. Я лишь однажды путешествовал на Ветробежце. Весьма необычный опыт. Терин легко подтолкнул Кейлина к веревочному мосту, где стоял Олег. Остальные уже погрузились на платформу гребня волны. кейлен крикнул эльф напоследок. «Гномы упрямы, а еще горды и остры на язык. Однако они всегда были верны дралейдам и дому ордену. «Гномы будут испытывать тебя, однако помни, что не только ты должен показать им себя, но и они. Ты теперь дралейт. Не забывай об этом!» «Я дралейт», — напомнил себе кейлен и с улыбкой посмотрел на Валериса, который нетерпеливо переминался с лапы на лапу рядом с ним. Он ощущал это нетерпение как своё. Даже когда они были порознь, кейлен чувствовал всё то же, что и его дракон. Гнев, голод — всё. С каждым днём связь между ними крепла, и отделить собственные эмоции от эмоций Валериса становилось всё труднее. «До встречи, Террен, и спасибо тебе!» Эльф просто кивнул, покидая площадку. «Мастер Брайер, если вы готовы, то приглашаю вас на борт». Олег стоял на краю площадки рядом с верёвочным мостом и загадочно улыбался. «Да, уже иду. Извините». Кейлин шагнул мимо Олега и ступил на мост. Тот неожиданно качнулся под ним, и юноша, вскрикнув от страха, схватился за поручни. Раздалось насмешливое карканье. Валерис пронёсся у него над головой и приземлился на платформу гребня волны. Кейлин ускорил шаг, чтобы как можно быстрее миновать шаткую конструкцию. «Создают такие машины, а нормальный мост построить не могут!» Наверное, он произнёс это слишком громко. Все, кто был на борту, уставились на него. Артур ухмылялся, а Фальмин откровенно смеялся. «Вы совершенно правы, мастер брайер произнёс штурман. «Я постоянно об этом говорю». «Однако о мелочах вечно забывают, ничего не поделаешь». Кейлин не знал, издевается он или говорит серьёз. В любом случае понять было невозможно. В голосе штурмана, видимо, всегда присутствовали нотки сарказма. «Был бы в том толк», — пропыхтел Олег, влезая на платформу и утирая пот со лба. «Я путешествую на этих штуках чаще, чем на лошадях, и каждый раз прихожу в ужас» и от ветрообёрщцев и от мостов. Надув живот больше обычного, посол шумный и с облегчением выдохнул, после чего опустился на одно из сидений. "Вижу, Валерий собрёл крылья", заметил Эйсон, когда Келен занял место рядом с ним. "Дракон в полёте это прекрасно". Кейлин посмотрел на Валерису, который, цокая когтями по металлической платформе, подошёл к нему. «Да, это было невероятно. Я... Так, внимание, внимание!» — произнёс Фальмин, забравшись в переднюю часть платформы и уцепившись за перекладину, что свисала с внутреннего кольца. «Прошу всех занять места. Не забудьте как можно туже застегнуть ремни. Нас ждёт путешествие с ветерком». «Если почувствуете, что вас тошнит, то, пожалуйста, наклонитесь вниз». Фальмин помолчал, глядя на Азиуса, который не влез ни на одно сиденье «Вам, наверное, лучше за что-нибудь ухватиться». Широкая ухмылка штурмана не слишком обнадеживала, но Азиуса это не смутило. Великан просто кивнул и взялся за ближайший поручень. Фальмин перевел взгляд на Валериса, свернувшегося калачиком у ног кейлена и задумчиво почесал подбородок. «А вот ты... Хм... Что же с тобой сделать? Мастер Брайер, у вас есть поводок?» Валерис вскинул голову и оскалился. Из его груди вырвался низкий рык. «Ладно, понял. Никаких поводков. Забыли. Тогда просто придержите». Дракон снова лёг на пол. Кейлин услышал смех Артура и не смог не присоединиться. Фальмин натянул свои странные очки на глаза. Кожа плотно прижалась к щекам и носу. Штурман выдохнул, размял шею и повернулся лицом к внутренней части туннеля. Кейлин почувствовал в глубине души трепет. Значит, кто-то рядом потянулся к искре. Выпрямившись, юноша устремил взгляд на Фальмина. Тот медленно поднял руки ладонями вверх. Кейлин почти видел, как сотни нитей воздуха сплетаются вокруг машины в кокон из ветров. Раздался металлический скрежет. Это пришли в движение кольца. Гребень волны закачался, а кольца вращались всё быстрее и быстрее, пока не стали совсем размытыми. Только внутреннее, казалось, оставалось неподвижным. Кейлин почувствовал под ногами неистовую дрожь. А затем они сорвались с места и понеслись по туннелю с такой скоростью, которую Кейлин даже представить не мог. Стены туннеля оставались одинаково гладкими, отчего воспринимать движение становилось трудно. Из-за непрерывно вращающихся колец всё что находилось за пределами платформы, покрывала золотистая дымка. Оглянувшись назад, юноша увидел тусклый просвет в устье туннеля, который с поразительной быстротой уменьшался, пока не превратился в крошечное пятнышко. Кейлин повернулся к Эйсону. Тот сидел рядом, застегнув ремни на груди крест-накрест. Что-то в нём было странное, но никак не получалось понять, что. Эйсон, почувствовав на себе пристальный взгляд Кейлина, вскинул бровь. «На что уставился?» «Да вот что-то...» — пробормотал юноша. «Что-то...» «Твои волосы!» «А что с моими волосами?» — не понял Эйсон. «Они не шевелятся. Когда ты скачешь на лошади, ветер их треплет, а сейчас они лежат ровно...» «Как? Как он это делает?» Вслед за Кейлином воин повернулся к Фальмину, который стоял в передней части платформы, слегка согнув колени и широко раскинув руки. Кейлин с раздражением заметил на лице Эйсона усмешку. На обычно столь каменном лице, как у него, она выглядела ещё более издевательской, чем у кого-либо другого. «Следи за нитями», — сказал Эйсон. «Читай их. Учись». Кейлин присмотрелся повнимательнее. Хотя для того, чтобы пользоваться искрой, не нужно двигать руками или телом, от привычки отделаться тяжело. Левой рукой Фальмин вращал влево, вправо, вверх и вниз, направляя гребень волны под туннелем. Правая рука при этом не двигалась, только сжимались и разжимались пальцы, как будто он поглаживал невидимый шар. «Он стопорит ветер» пробормотал Кейлин и перевёл взгляд со штурмана на нити воздуха, кружащиеся вокруг платформы вместе с кольцами. «Именно», — сказал Эйсон, и вдруг почти с гордостью ухмыльнулся. «Ты быстро учишься». Кейлин не сдержал улыбки. Отчего-то похвала бывшего Драллида казалась вдвое весомее, чем от многих других. «Что-то изменилось». Юноша почувствовал себя невесомым и неуверенно зашарил руками по сиденью в поисках опоры. Затем посмотрел наружу, за размытые кольца. Гребень волны вылетел из туннеля и теперь несся через открытое пространство пещеры. Сердце провалилось куда-то в пятки, от его стука тошнило. Куда бы Кейлин ни глянул, пещера простиралась далеко за пределы его взгляда. Вниз можно было даже не смотреть, дна не увидишь. Этот полёт длился лишь несколько секунд, но перед глазами пронеслась вся жизнь. платформу тряхнула, когда она вошла в очередной туннель. Кейлин зажмурился, отчаянно стараясь замедлить дыхание. «Мы все здесь умрём!» Только он успокоился и решил снова открыть глаза, как некая сила толкнула его в плечо, приложив о спинку сиденья. «Да что б тебя!» — пробормотал он и, потянувшись назад, нащупал ушиб пониже лопатки. «Ай! Простите!» — не оборачиваясь, крикнул Фальмин. Теперь понятно, зачем штурман ну очки. Если б такой порыв ветра ударило ему в лицо, он бы ослеп. Представив, каково это — столкнуться с чем-то на подобной скорости, Кейлин вцепился руками в сиденье. Наконец они начали замедляться. Пятнышко света впереди росло с каждой секундой. «Главное, не нервничай», — прошептал Эйсон. «А я и не нервничаю», — соврал кейлен Эйсон знакомо ухмыльнулся, но ничего не сказал, а просто кивнул. С легким толчком гребень волны остановился недалеко от устья туннеля. Фальмин крутанулся на месте, стянул с лица очки и водрузил их на лоб. Выглядел он всё так же слегка надменно, а в уголке рта засела ухмылка. «Прокатились, что называется, с ветерком?» Он помолчал, будто ожидая аплодисментов на свою шутку, и, не дождавшись, обиженно поджал губы. «Всё, прибыли. В целости и сохранности. дорогдар «Потерпите немного, я переброшу мостик, и можете сходить». Он прошел мимо пассажиров к краю платформы и с помощью нити воздуха пришвартовал свернутый веревочный мостик к каменной площадке. Чья-то рука легла Кейлину на плечо. «Завидую тебе, мой мальчик. Помню, как сам впервые увидел это место. Утратил дар речи на целых пять минут». Артур улыбнулся и пошёл к мостику, величественно покачивая плечами. Юноша последовал за ним с неохотой. Снова ступать на этот мост его совсем не тянуло. «Не забудьте мои слова, мастер брайер Кейлин даже не заметил, откуда возник Фальмин. Штурман выглядел серьёзно, по крайней мере, не ухмылялся. «Для меня большая честь принять вас у себя на борту». И вас, и вашего дракона. Я от всей души желаю вам удачи. И гильдия ветробежцев тоже. Если когда-нибудь понадобимся, мы к вашим услугам». Штурман поклонился. Не низко, но достаточно, чтобы это выглядело искренне. От столь бесшабашного человека Келин подобной учтивости совсем не ожидал. «Благодарю, Фальмин. Ваш... Э... ваше... Э, — Судно! Это просто инженерное чудо, как и ваше умение обращаться с воздухом. — Был очень рад. Штурман благодарно улыбнулся. — Взаимно. Кейлин пожал Фальмину предплечье, тот ответил тем же, а затем принялся осматривать платформу гребня волны. Не удержавшись от любопытства, юноша проследил за ним взглядом. Фальмин подошёл к латунному поручню, потянул за него и удивлённо вскинул брови, когда тот отогнулся. Штурман спешно вставил поручень на место, наклонил голову, удовлетворённо пожал плечами и пошёл дальше. Кейлин шагнул на мост, изо всех сил стараясь сохранять достоинство. «Проклятые доски!» — выругался он про себя, едва не поскользнувшись перед самой площадкой. Ощутив под ногой твёрдый камень, он вздохнул с облегчением. А когда юноша поднял голову, то лишился дара речи. Именно так, как и предсказал Артур. Площадка перед ветроходом выступала из пещерной стены и нависала над Дарагдаром. От увиденного захватывало дух, казалось, недра горы выдолбили и в освободившемся пространстве возвели город. Он состоял из бесчисленного множества ярусов, площадей и дворов, соединенных каменными дорожками, мостами и мостиками. Стены тоже были сплошь испещрены проходами, дверями и туннелями, ведущими еще глубже под землю. Везде, куда ни глянь, горели зеленовато-голубые фонари, подвешенные на цепях, закрепленные на стенах и установленные в дверных проемах. Кейлин никогда прежде не видел подобного свечения. Оно создавало какое-то неземное впечатление. Прямо напротив площадки, на другой оконечности пещерного города, каскадом низвергался чудовищный водопад. Низкий трубный звук оглушил Кейлина. Он настолько увлёкся красотой раскинувшегося перед ним города, что не догадался посмотреть под ноги. Прямо под платформой находилась огромная каменная площадка. К ней вела двойная лестница, вдоль которой стояли статуи гномов в тяжёлых угловатых доспехах, вооружённые топорами, копьями и мечами. Небольшую группу встречающих окружали две колонны закованных в броню солдат. Гномы оказались ниже среднего человека в эфирии, но не настолько сильно, как утверждали легенды. Самые высокие доходили до пяти с половиной футов, а вот их лица полностью соответствовали сказаниям. Суровые и разнообразные. У одних носы были толстые и приплюснутые, а у других длинные и заостренные. Одни были бледны, как зимний снег, а другие выглядели будто закопченными. Все мужчины носили бороды, столь же непохожие друг на друга, как и лица. Встречались и рыжие, и сотен других оттенков, от блондинистого до каштанового и темно-русого. Кто-то аккуратно подстригал их, кто-то заплетал в косы, а кто-то завязывал замысловатыми узлами. У одних бороды были короткие, у других болтались аж до колен. И все поголовно, даже женщины, вплетали в волосы бронзовые, серебряные и золотые кольца. Солдаты по обе стороны от лестницы были облачены в толстые пластинчатые латы поверх кольчуг. Громоздкие угловатые шлемы опускались почти на глаза — а нос защищала металлическая перемычка. У каждого за плечами висел жутковатого вида двусторонний топор. Во главе обеих колонн стояли гномы, вместо топоров державшие длинные медные рога. С них свисали знамена, символизирующие все четыре царства. Келин узнал их благодаря наставлениям терина Багрово-золотое, с молотым и полукругом из четырех звезд над ним, Это знамя Дарагдара. Зелёно-серебряная, с наковальней, увитой цветами, принадлежала Азмору. Скрещенные чёрные топоры на белом фоне — Озрин, а чёрный рогатый шлем на жёлтом полотнище — Волькур. У подножия лестницы стояли четыре гнома, три женщины и один мужчина. Вместо доспехов на них было странное сочетание кожи и шёлка. Из подкожанного нагрудника с подбитыми плечами опускалось шёлковое платье вроде юбки. Головы всех четырёх увенчивали замысловатые короны из тончайшего золота. Одна из женщин шагнула вперёд. В её светло-соломенных волосах болтались серебряные и золотые кольца. Она была красива и излучала уверенность, а глаза смотрели свирепо. «Добро пожаловать в гномий союз!» произнесла она, и Кейлин поразился сладости ее голоса. «Я кира царица Дарагдара». Она слегка поклонилась, но не из уважения, а скорее потому, что так требовали приличия. «Вашему прибытию здесь очень рады. Я Хофнар, царь Волькура». Его темные волосы были коротко подстрижены, только челка закрывала лоб. На угловатом лице ни шрамов не отметен, но двигался гном как солдат. Если бы не дружелюбная улыбка, Келлин уже потянулся бы к своему клинку. «Я, Еления, царица Озрина. Вашим мечам рады под нашей крышей». То, что Еления воин, было ясно не столько даже по её речи, сколько потому, что у неё единственный из всех правителей на поясе висело оружие — короткий метательный топор. Волосы царицы напоминали ревущее пламя, дикое и необузданное. Они водопадом не спадали на плечи и спину до самых локтей. Однако от её сурового взгляда Кейлину стало не по себе. Последней была Пулроун, полная коренастая царица Азмора. Морщины на лице женщины и просить в светлых косах явно указывали на то, что она старше остальных трёх правителей. «Благодарим за любезный прием», — поклонившись, произнес Артур. «Как вы знаете, сегодня со мной уважаемые спутники. Двоих вы уже много раз встречали, а вот один впервые почтит эти чертоги своим присутствием. Позвольте представить Кейлина Брайера, первого вольного дралейда со времен падения Ордена и первого нового дралейда за четыреста лет». Артур шагнул в сторону, жестом приглашая кейлена выйти вперёд. юноша не знал, что ему делать, и в который раз посетовал на свою невнимательность. терин наверняка четырежды объяснял ему, чего следует ожидать и как себя вести. Но обычаев и традиций было так много, и каждая новая информация вытесняла прошлую, занимая её место. Все присутствующие выжидающие смотрели на кейлена и он попытался вспомнить приветствие, которому его научил Терин. «Ваше Величество, благодарю вас за приглашение в эти чертоги. От себя и Валериса желаю, чтобы ваш огонь не погас, а клинки не затупились». Он немного запутался в словах, но был уверен, что все сделал правильно. Валерис присоединился к приветствиям, расправив крылья и сдав низкий рокот. «Да не погаснет твой огонь, и не затупится клинок!» Хором отозвались правители, и только голос Киры звучал как будто с неохотой. Все четверо, кроме опять-таки Киры, которая словно куда-то спешила, тепло улыбнулись. Кейлин заметил на лицах Хейсона и Артура удовлетворение. «Прошу за нами», — произнёс Хофнер, покосившись на Киру и мы проводим вас в сердце. Нам многое предстоит обсудить. Вы голодны? Можем распорядиться, чтобы подали еды». «Еда была бы...» — начал Олег, но, поймав взгляд Артура, осёкся. Король редко отчитывал подданных, однако это не мешало ему иметь стальной стержень. Пускай Олег был послом у гномов, сейчас он находился в обществе правителей а значит, должен придержать язык. «Благодарю, Хофнер», — произнес Артур. «Да, мы отправились в ветроход сразу же, как только получили ваши послание и наши животы слегка урчат, но с ужином можно повременить. Как всем здесь известно, с тех пор, как мои спутники вернулись из путешествия, имперская армия встала лагерем в трех днях пути от Белдуара». «Учитывая неясность их намерений и появление дралейда уверен, вы понимаете, что мешкать нельзя». «Понимаем», — кивнул Хофнер. Путь пролегал через переходы, мосты и многочисленные открытые площади. Почти все пространства были полностью расчищены, там дежурила бронированная стража. Но Кейлин видел, как гномы толпятся на верхних ярусах, глядя вниз на процессию, идущую по Дарагдару. Резкий звук, похожий на свист, заставил Кейлина поднять голову. Из туннеля в потолке пещеры вырвался ветробежец, пронёсся над городом и улетел в разверстую пасть другого туннеля. Воистину невероятные машины. Терен рассказывал, что ни одному магу, как бы они ни старались, не удавалось поднять себя в воздух. Никто не мог объяснить, почему это так. Гномы, — подумал Кейлин, — сумели приблизиться к полёту настолько, насколько вообще возможно. Процессия остановилась у огромных деревянных дверей. От похожих гигантов, стерегущих вход в замок Белдуара, их отличала затейливая резьба. Один из солдат покинул колонну и направился к дверям. «Открыть ворота! Открыть ворота царицы кире крикнул он, после чего вернулся в строй. Раздался натужный скрип, и тяжёлые двери медленно распахнулись. За ними располагался двор, не уступавший по размерам внутреннему кругу белдуара, только окружённый зданиями, а не стенами. Каждая была высечена из гладких каменных блоков и отделана позолотой. Проход обрамляла колоннада из пьедесталов, увенчанных все теми же странными фонарями. Только теперь Кейлин понял, что внутри, как и по всему городу, стоят не свечи, а цветы, лепестки которых светятся ярким голубовато-зелёным светом. Дар Кераи произнесла Пулроун царица Азмара, останавливаясь рядом с Кейлином. На её усталом лице появилась тёплая улыбка. «Божественный свет в самых тёмных местах. Солнце почти не проникает в недра гор, и хотя ветроход даёт приток воздуха, открытое пламя используют только в кухнях и кузницах». «То есть весь город освещён...» цветами да, дитя моя да. Есть в этом нечто прекрасное». И не успел Кейлин ответить, она зашагала дальше, к другим гномием-правителям во главе процессии. В самом центре двора стоял фонтан, статуя женщины в длинной ниспадающей мантии и свинком на голове. В руках у нее небольшой кувшин, из которого вытекает вода. Кейлин узнал гераю «Богиню-мать, дарящую миру воду жизни». «Добро пожаловать в сердце Дарагдара», произнесла Кира, обращаясь к гостям. Это был настоящий город в городе. На дальнем конце площади кузнец ковал кольчугу. Оранжевое пламя горна позади него воевало с голубовато-зелёным светом фонарей. Рядом стояла торговка фруктами. Таких форм и цветов Кейлин не видел даже на перу у Артура. Ярко-оранжевые, насыщенно-синие и даже лиловые. Всюду сновали слуги и чиновники, одетые в пунцовые с золотом ливреей Они несли шелка, свитки, драгоценности и прочие безделушки. «Капитан, расставьте стражу», — велела Кира, обращаясь к закованному в броню гному, который приказал открыть двери. «Да не погаснет ваш огонь, и не затупятся клинки!» «Слушаюсь, моя царица!» — салютуя ответил солдат. Пространство заполнило ритмичное обрецание доспехов, постепенно стихшее до едва слышного рокота. «Что ж, прошу со мной. Палата совета находится там». Кира повела гостей по многочисленным улицам и площадям сердца Почти на каждом шагу она останавливала слуг, раздавая указания. Кейлину женщина показалась неофициальным лидером совета, или, по крайней мере, считала себя таковой. В отличие от Артура, Кира держалась так, как на взгляд Кейлина подобает властителю. Плечи расправлены, а подбородок задран чуть выше, чем у остальных. Несмотря на невысокий рост, шагала она широко и решительно. Пока они шли через сердце, юноша обратил внимание, что в Дорогдаре наряду с гномами живут также эльфы и люди. Не очень много, но достаточно, чтобы бросаться в глаза. Об этом Террен не упоминал. «Маги», — объяснил Эйсон, — «гномы больше всех других народов ценят колдовство. Сами они не могут прикоснуться к искре». И даже самые въедливые ученые не в состоянии разгадать, почему. Несмотря на это, гномы всегда уважали магов. Похоже, им от природы дано видеть подлинную ценность вещей, больших и малых. Магов с радостью привечают и в гномьем союзе, и в других гномьих городах. Именно сюда приходят многие молодые колдуны, отвергнутые обществом или бежавшие из империи. Если получается Видеть столько представителей разных народов в одном месте казалось странным, возможно потому что до недавних пор Трен был единственным эльфом и вообще единственным не человеком, которого кейлен когда-либо встречал Увлеченное окружающим зрелищем юноша не сразу заметил, что все, кто не проходил мимо смотрят на них. Не в том смысле, что просто с интересом разглядывали гостей или приветствовали свою царицу. Нет, они в открытую таращились, широко распахнув глаза и рты. Вскрик, напоминающий утробное рычание, напомнил Кейлину, на что все так уставились. Даже здесь, глубоко под землёй, среди гномов, эльфов, магов и одного великана, Валерис привлекал всеобщее внимание. Великанов, по крайней мере Азиуса, жители Драгдара уже видели. Магия была неотъемлемой частью их повседневной жизни. Всё, что так поражало Кейлена, было для них обычным делом. Зато они никогда не видели дракона. Юноше пришлось спрятать улыбку, когда Валерис вдруг рыкнул на гнома, который смотрел на него слишком долго. Вскоре они оказались перед огромным каменным зданием с куполообразной крышей, вделанным в отвесную скалу. Оно было высечено из гладкого серого камня. Входом служили две массивные квадратные двери, словно бы из чистого золота. По обе стороны от них, вдоль середины фасада, располагалось множество углублений, в каждом из которых стояли искусно вырезанные статуи гномов и гномих, одетых так же, как и правители, стоявшие рядом с Кейлином. «Палата совета!» — просто объявила Кира, когда они вошли в огромное здание и направились в большой круглый зал. В центре полумесяцем возвышался помост с четырьмя тронами. За каждым висело громадное знамя, соответствующее одному из царств гномьего союза. В стене за помостом были вырезаны шесть равноудалённых друг от друга ниш. В каждой стояла статуя высотов футов в десять, не меньше. кейлен сразу же узнал, кого они изображают. Богов. Их расположение, однако, было необычным. На всех изображениях, которые видел кейлен Варин и Герая, отец и мать, всегда стояли рядом. Здесь же, по центру, прямо за помостом Герая соседствовал с Гефесиром, Кузнецом. Далее шли Акерон с Илиарой, войной дева, Авариный Нерон, мореход, находились в самых крайних нишах. Юноше сразу показалось, что зал специально построен так, чтобы вселить трепет в того, кто удостоился аудиенции совета. Как Кейлин не старался отогнать это ощущение, ничего не получалось. Он всё отчетливее понимал, что влип по уши. Последние несколько дней, чем больше Кейлин об этом размышлял, тем сильнее убеждался в том, что он всего лишь игральная карта, в руках власть имущих. Причём всем было что-то от него нужно. Артур, несмотря на внешнее дружелюбие, хотел при его помощи убедить гномов прийти на выручку Белдуару в случае нападения Империи. Для эльфов, что бы там ни говорил Террин, он был поводом продемонстрировать свою доблесть. Эйсон с самого начала, шаг за шагом, подталкивал юношу принять сторону Белдуара. Кейлин еще не знал, чего хотят гномы, но не сомневался, что и у них есть свой интерес. И только Дан, Эрик и Рист ни о чём не просили. При этом одного он позволил забрать, а двух других оставил в Белдуаре. «Итак, приступим», — произнесла Элени, когда все правители заняли свои места. Её огненно-рыжие волосы странно переливались в свете фонарей. «Артур, король Белдуара, ты явился к нам с просьбой. Говори же, чего ты хочешь». Артур вышел вперед, ни на миг не теряя достоинства. Даже глядя на восседающих в тронах гноми их правителей снизу вверх, он держался величественно. «Как вы уже знаете, Ларийская империя взяла Белдуар в блокаду. Ее армия встала лагерем менее чем в трех днях пути от города». Такого не случалось уже более пятидесяти лет, и даже тогда силы были вчетверо меньше нынешних. Наши разведчики сообщают, что за последние несколько недель армия пополнилась местными рекрутами, и теперь насчитывает более двадцати тысяч человек, среди которых много магов. Я полагаю, что они планируют приступить к осаде. Пулроун и Хофнер не сумели скрыть изумление. Лица Киры и Элени остались невозмутимыми. «Я лишь прошу», — продолжал Артур, — «если мои опасения оправдаются, чтобы гномы пришли на помощь Белдуару». «И это все?» — произнесла Кира с откровенной издевкой. «Тебе не хуже других, известно, Артур, что ни один гном не покидал эти гор с самого падения уже почти четыреста лет». «А знаешь, почему?» «Догадываюсь», — буркнул Эйсон себе под нос. «Потому что мы не хотим», — продолжила Кира, не дожидаясь ответа Артура, «чтобы Империя охотилась на нас и истребила всех, как когда-то великанов». Впервые за время их знакомства Кейлин увидел в глазах хазиуса гнев. Кира тоже это заметила. «Азиус, друг мой, я не хотела тебя оскорбить. Просто пытаюсь быть откровенной». Гнев великана утих так же быстро, как появился. «Тебе не за что оправдываться, Кира». Царица учтиво кивнула. «Если мы выведем наши армии на поверхность, то напомним Империи о себе. Мне жаль, Артур, но Дарагдар отвечает «нет». «Твой город много веков стоял и без нашей помощи. Пусть так будет и впредь». Кейлин заметил на лице Артура короткую вспышку гнева, впрочем, умело скрытую за дипломатичной усмешкой. Он повысил голос. Не сильно. Однако достаточно, чтобы другие правители выпрямились на своих тронах. «Империя прекрасно осведомлена о вас, о царица Дарагдара». Юношу резанул на смешливый тон короля. Он, конечно, не знал царицу, как Артур, но понимал, что такую женщину лучше не злить. Она помнит прошлое и не верит, что стрелометы и неприступные стены созданы билдуарскими мастерами. Если город падёт, царство гном его союза будут следующими. Эти слова вызвали сердитые шепотки даже у стражников, стоящих возле стен палаты. «Не забывай свое место, король Белдуара!» Эленья гневно свела брови и погладила пальцами навершие своего топора, но быстро взяла себя в руки. «Впрочем, здесь я соглашусь. Империя не забыла о нашем существовании, и горные туннели нас не спасут». «Достаточно вспомнить, что стало с гномами Колмера, да укажет Гефисир им путь». «Да укажет Гефисир им путь», — хором подхватили остальные. «Что же ты предлагаешь, Эленья? Говори, мы слушаем». Судя по напряженному голосу Киры, они с царицей Озрина друг друга на дух не переносили. Эленья приосанилась. «Пусть, — говорит, — драляет». Кейлин замер. Кира задумчиво почесала подбородок затем повернулась к нему. «Верно. Что ты нам скажешь, дралейт В горле у Кейлина мгновенно пересохло. Он оглянулся на Эйсона, тот криво усмехался и явно выручить здесь не мог. Артур смотрел выжидающе. Он знал заранее, что именно к этому и должно было прийти. Кейлин и сам мог бы догадаться, но был наивен. Они всё спланировали. В животе забурлила злость. Если бы взгляды убивали, Артур умер бы на месте. И король, судя по его лицу, это понимал. кейлен шагнул навстречу гномием-правителям. Валерис, к счастью, его не оставил и поддержал басовитым рыком. Гномы такого не ожидали. «Что вы хотите от меня услышать? Вы уже всё решили?» «Значит, ты ничего не скажешь?» Кира сощурилась и подалась вперёд. «Я не то...» «Вот на что вы все надеялись», — перебила его царица, обращаясь к остальным правителям. «На мальчишку с драконом не крупнее козла?» «Да как вы...» — Кейлин почувствовал, что выходит из себя. «Как он сможет противостоять драконе и гвардии?» Вновь перебила его Кира. «Не говоря уже о том, чтобы возглавить наши армии. Да при виде взрослого дракона он сбежит. Перед нами избалованный ребёнок, мнящий себя героем. Вот, взгляните, он же сейчас расплачется». кейлен закусил губу. В нём зашевелилась искра. Она распалялась, звала, требовала прикоснуться к ней. Что-то легло ему на плечо. Он поднял голову и встретился взглядом с Азиусом. Тот мотнул головой, в глазах читалось понимание. кейлен позволил искрю угаснуть, но гнев остался. «Вы позвали меня сюда, чтобы оскорблять!» — рявкнул он, чувствуя, как его собственную злость подпитывает злость Валериса. Дракон рычал, обнажив острые, словно бритва, зубы. Подросший за последние недели гребень встал дыбом. «Таково понятие гномов о чести!» «Спокойно, спокойно!» — крикнул Пулроун впервые за всю аудиенцию. «Не забывайся!» На лице Киры появилась лукавая усмешка. «Вы оба!» Выдержки Пулроун как не бывало. Голос её звучал так, будто мог крошить камни. «Вы еще дети, и вам многому предстоит научиться!» Она выразительно посмотрела на Киру. «Пойми, Дралейд, на твои плечи ложится груз, и ты даже не осознаешь его тяжести. Люди, что привели тебя сюда, думают, будто одно твое появление заставит гномов вернуться на поверхность и помочь им в войне, какой они жаждут с самого падения». «Но все не так просто. Нет никакого пророчества. Ты не спаситель, чего пришествия все ждут, а мы больше не будем слепо следовать за теми, кто обладает силой вроде твоей. Именно такие, как вы, люди и эльфы, погубили наш народ и загнали в подземную тьму!» Яростно продолжала Пулроун. Именно драли еды пошли против своих братьев и сестер. Именно они вознесли Фейна Мортема. Изгнали эльфов из их городов. Истребили почти всех великанов. Мы должны знать силу твоего характера, твою суть. Хотя, кажется, кое-кто из нас уже продемонстрировал свою». Тяжело дыша, пожилая гномиха опустилась на трон. Она достала из кармана платок и утерла пот с изборождённого морщинами лба. В зале воцарилась тишина, все смотрели на Келлина. Тот глубоко вздохнул. Матушка однажды ему говорила, «Настоящих друзей узнаешь только тогда, когда покажешь им истинного себя». «Простите», — произнёс он, и это было искренне. Простите за все, что свершили мои предшественники. За все, что случилось с вашим народом. И с вашим. Келлен повернулся к казиусу Великан склонил голову. Империя и меня лишила всего. Ее слуги убили мою мать, моего отца, мою сестру. Забрали одного из моих самых близких друзей. Когда я впервые убил человека, мне стало дурно. Я считал каждую отнятую мной жизнь, пока не сбился со счёта. Но я не забыл. До сих пор мною двигала только жажда мести. Я хотел, чтобы те, кто отнял у меня семью... Я хотел их убить. Это желание никуда не делось, но теперь я хочу большего. В Белдуаре остались пятеро эльфов, поклявшихся защищать меня, даже не зная, кто я такой. Я хочу оправдать их клятву. Стать человеком, за которого им не стыдно было бы сражаться. Хочу заслужить их доверие, как и ваше. Да, возможно, для вас я еще ребенок, но я обещаю отдать всю свою кровь без остатка. Я не перестану сражаться, пока способен дышать, а вместе со мной и Валерис. Кейлин сам не заметил, как перешел на крик, однако ничего не мог с собой поделать. Сердце отчаянно колотилось в груди, кровь обжигала жилы. Рык Валериса гулко отражался от стен зала. «Когда Империя нападет, я встану в один ряд с защитниками Белдуара. Я не просил об этом, но судьба распорядилась так, и я не отступлю!» Кейлин помолчал, переводя дух и взвешивая последние слова. Хотите узнать мой характер? Покажите мне свой.